Глава 18. Борька жила. Уже май, но снег на заднем дворе еще не сошел. Наваленные за зиму сугробы осели, почернели, сжались, но защищенные восьмью этажами тесно стоящих зданий не сдавались солнцу, которое изредка вползало во двор и дремало на узкой полоске асфальта, на белых квадратах классов, где прыгали девочки. Потом солнце поднималось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 «Бей, жила! Твоя очередь!» «Мы вдарим!» — бормотал Борька, прицеливаясь на Славину монету. «Мы вдарим!» «Есть!» Его широкий сплюснутый пятак покрыл Славин. Гани копейку, буржуй!» Слава покраснел. «Я уже все проиграл. За мной будет!» «Что ж ты в игру лезешь?» — закричал Борька. «Здесь в долг не играют! Давай деньги!»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 Постой, Генка, я сам. Ну, последний раз спрашиваю. Отдашь?» Борька отступил на шаг, отвел глаза. Брошенный им питак зазвенел на камнях. «На, пусть подавится. Подумаешь, какой заступник нашелся». Он отошел в сторону, бросая на Мишу злобные взгляды. Игра расстроилась. Мальчики сидели возле стены на теплом асфальте и грелись на солнце. В верхушках чахлых деревьев Путался звон колоколов, доносившийся из церкви Николы на плотниках. На протянутых от дерева к дереву веревках трепетало развешенное для сушки белье. Деревянные прищепки вздрагивали, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Какая-то бесстрашная женщина стояла на подоконнике в пятом этаже и, держась рукой за раму, мыла окно. Миша сидел на сложенных во дворе ржавых батареях парового отопления и насмешливо посматривал на Борьку. Сорвалось. Не удалось прикарманить чужие деньги. Недаром его жилой зовут. Торгует на смоленском папиросами в рассыпную и ирисками, которые для блеска облизывает языком. И отец его, филин, за вскладом такой же спекулянт. А Борька, как ни в чем не бывало, рассказывал ребятам о попрыгунчиках. «Закутается такой попрыгунчик в простыню?» — шмыгая носом говорил Борька. «Во рту электрическая лампочка»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 Он заводил туда кого-нибудь из мальчиков и вдруг замолкал. В темноте, не имея никакой ориентировки, спутник тщетно взывал к нему. Борька не откликался, и только помучив свою жертву и выговорив себе какую-нибудь мзду, Борька выводил его из подвала.